Глава 32. Масштабы меняются. Кирот, так звали торговца, был куда более влиятельным и известным в сравнении с Ожероном, но они вращались в одних кругах и знали друг друга. Хотя Кирот старательно скрывал своё знакомство с Ожероном, в его речи так часто звучало его имя, что не оставалось никаких сомнений.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 Что везёте, спросил я. "Но-но-но, мы будем разговаривать только с главным в поселении, которого зовут Бавлер. Странное имячко". "Не страннее прочих", ответил я. "Тогда рад знакомству и готов выслушать, что вы везёте". "Так Бавлер ты?" Кирод смирил меня взглядом. "Не может быть. Тебе же ещё 16, не больше". Как бы то ни было, это я.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 А наверху ветра и света столько, что порой трудно проспать первых петухов. Так наверху или внизу? Наверху? Теперь уже недоверчу ответил я, пытаясь понять суть того, что желает донести до меня торговец. Неверно. Вверх ещё может осыпаться, уплыть, осесть. Но если дом внизу, то земля его может раздавить. Начинаешь понимать, что к чему.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 А если ещё немного подумаешь, прищурился Кирот. Есть ещё какие-то ограничения, уточнил я. Разве я ещё что-то говорил? ответил торговец вопросом на вопрос. Тогда наверху, не очень далеко от леса, но не в притык, так чтобы лес был с восточной стороны, чтобы солнце утром в глаза не било. Кажется, ты начинаешь понимать суть противовесов. Тебе не нравится солнце утром, ты избавляешься от него.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 Тогда у тебя получается уже целое поселение, причём часть его будет любить солнце с утра, а часть нет. И хорошо, если вы придёте к компромиссу. А компромисс это опять же противовесы. Ты даёшь другим то, что их устроит взамен. Но как это можно отнести к вашей нынешней ситуации? Ты пока что не видишь картины в целом, продолжал объяснять мне торговец.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 Ответил я, как только прикинул, что мне может дать новый торговец.